Глава 25. Меч Сталинграда В ноябре 1943 года, через год после начала операции Уран, на малой высоте над Сталинградом пролетал транспортный самолет «Дуглас». На борту находились советские дипломаты, направлявшиеся в Тегеран на встречу с американскими и британскими лидерами. Одним из пассажиров оказался Валентин Бережков. Тот самый, который был переводчиком Диканозова в Берлине в канун начала реализации плана Барбаросса. «Мы молча приникли к иллюминаторам», – писал он впоследствии. «Сначала показались разбросанные снегу домики. А потом вдруг начался какой-то фантастический хаос. Куски стен, коробки полуразрушенных зданий, кучи щебня, одинокие трубы». Примечание. «Бережков. Страница дипломатической истории». И все же внизу просматривались какие-то признаки жизни, черные фигурки людей, появившиеся кое-где новые здания. На Тегеранской конференции Уинстон Черчилль преподнес советской делегации меч Сталинграда. На лезвии была выгравирована надпись «Гражданам Сталинграда крепким, как сталь» от короля Георга VI в знак глубочайшего восхищения британского народа. Черчилль произнес торжественную речь. Сталин, приняв меч в обе руки, поднес его к губам и поцеловал Эфес, после чего передал Ворошилу. «Маршал меч не удержал, тот выпал из ножен и с грохотом упал на пол. Вечером за ужином Сталин поднял бокал. «Я предлагаю выпить за то, — сказал он, — чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие. Мы должны, действовать совместно, покарать их, как только они попадут в наши руки». Думаю, что таких нацистских преступников наберется немало. Примечание. Бережков, Тегеран, 1943. На конференции Большой Тройки и в Кулуарах. В некоторых источниках утверждается, что он предложил казнить 50 тысяч офицеров вермахта, чтобы навсегда уничтожить военную мощь Германии. Черчилль встал и гневно заявил, что британский народ никогда не допустит массового убийства. Никто не будет расстрелян без судебного разбирательства. После этого Черчилль вышел из зала. Сталин, судя по всему, довольный реакцией на свое провокационное заявление, вышел следом. Он сказал, что пошутил и уговорил Черчилля вернуться. Тегеранская конференция определила стратегию союзников на оставшийся период войны. План вторжения через Балканы, предложенный Уинстоном Черчиллем, был отвергнут по соображениям стратегического характера. Западным державам предстояло сосредоточить свои главные силы на северо-западе Европы. Однако при этом судьба Восточной и Центральной Европы оказывалась полностью в руках Сталина. Черчилль предвидел последствия этого, но не мог ничего сделать. Жертвы понесенной Красной армией и страшные страдания, выбывшие на долю русского народа, давали Сталину возможность воздействовать на западных союзников, вызвав у них чувство вины поскольку их собственные потери по сравнению с потерями его страны были невелики. Некоторые историки, определяя вехи Советского Союза на пути к тому, чтобы стать мировой сверхдержавой, совершенно правильно указывают на победу под Сталинградом как фундамент успеха Сталина в Тегеране. Советский вождь уже в своем новом облике великого государственного деятеля 15 марта 1943 года объявил Рузвельту о роспуске Коминтерна, Этой пешкой уже можно было пожертвовать. Георгий Димитров, бывший руководитель Коминтерна, теперь возглавил Международный отдел ЦК ВКПБ. Безусловно, победа Красной Армии под Сталинградом явилась мощнейшим стимулом развития коммунистической пропаганды во всем мире. Она окрылила даже тех, кто потерял веру в его идеалы после гражданской войны в Испании и подписание Советско-германского пакта 1939 года. Сталинградская битва вдохновила скульпторов, художников, писателей и поэтов на создание произведений искусства. В их числе был и Павло Неруда, который в своей «Ноэма канта де Амор э Сталинграду, «Новая песня любви к Сталинграду» испанский. Написал о любви всех народов к городу, чье название вернуло людям надежду. А для немецких солдат, взятых в плен под Сталинградом, будущее выглядело мрачно. Некоторые всё ещё верили, что их освободят в ходе широкомасштабного контрнаступления, и по ночам им слышалась канонада приближающейся линии фронта, но подавляющее большинство покорилось своей участи. Конечно, в жизни военнопленных, как бы ужасно она ни была, случались и забавные эпизоды. Австрий диблец, врач 44-й пехотной дивизии, поразился, увидев трёх новых пациентов, поступивших в лагерный госпиталь. Все трое с виду евреи были в форме немецкой армии с орлами и свастиками. Один из них улыбнулся недоумевающему Дибельду. Доктор, перед вами чудо 20 века, еврей на службе у Адольфа Гитлера. Эти трое раньше служили в венгерском вспомогательном батальоне, а обмундирование с захваченных складов им выдали взявшие их в плен русские солдаты. Хотя к лету 1943 года снабжение военнопленных улучшилось, довольствие в разных лагерях сильно варьировало. Продукты по-прежнему крали интенданты, выменившие на него водку или охранники для своих родственников. В стране жили по карточкам и многие недоедали. При этом военнопленные рассказывали, как смягчались охранники, увидев фотографии их детей. Пленные, привыкшие к тому, что во время долгих переходов упавшие без сил пристреливают или оставляют замерзать в степи, оказавшись в госпитале под Сталинградом, были поражены тем, что конвоиры пощадили троих солдат, схваченных после неудавшейся попытки бегства. Даже после того, как весной 1943 года условия содержания военнопленных значительно улучшилось, смертность в большинстве госпиталей оставалась очень высокой. По-прежнему острой, особенно в окрестностях Сталинграда, была проблема с пелагрой, туберкулезом, водянкой и цингой, усугублявшимися течение других болезней, заболеваний. В лагерных госпиталях работала немало женщин. Одна из них, врач, сказала немецким коллегам, что жители Сталинграда тоже страдают от цинги, но пытаются бороться с ней с помощью лекарственных трав. Скоро военнопленным разрешили выходить за территорию лагеря собирать такие растения. Немецкие врачи научились делать из них концентраты витаминов. Изобретательность их вообще была потрясающей. Так, например, один доктор сумел смастерить из обрезков жести и трубочек тонометр, а другие создали что-то вроде вакцины против ТИФа, в состав которой входил экстракт внутренности его переносчиков-паразитов. И из кусочков шелковой ткани выдергивали нити и использовали их как шовный хирургический материал, а скальпели делали из заточенных крышек консервных банок. Пленные быстро постигали науку лагерной жизни. Всевозможные хитроумные устройства придумывали и мастерили не только медики. Главным для многих по-прежнему оставалось непреходящее чувство голода. И теперь немцы старались максимально эффективно использовать все, что можно было съесть. Например, они прожаривали рыбьи кости из супа, а затем толкли их и ели. Не обходилось и без роковых ошибок. В Эльмине военнопленные приспособились варить камыши, но среди них были ядовитые виды. Несколько человек отравились и умерли. Один немец, которому удалось стащить на кухне большой кусок сливочного масла, скончался в страшных мучениях, потому что его организм, отвыкший от жиров, не смог их переработать. Впрочем, смерть означала, что мучения наконец закончились. Даже в больничном бараке выздороветь хотели далеко не все. Многие умирали совершенно неожиданно, когда врачи считали, что худшее уже осталось позади. Чтобы согреться, больные ложились подвое, а проснувшись, обнаруживали, что рядом труп. Гельмут Гроскут умер от ТИФа 7 апреля 1943 года в офицерском лагере во Фролове где из пяти тысяч пленных скончались четыре тысячи. Родные получили известие о его смерти только через три года. Курт Ребер умер 20 января 1944 года в лагере в Елабуге. За несколько недель до этого он написал к Рождеству новую Мадонну, и слова на полотне были те же «свет, жизнь, любовь». Пережив, казалось бы, самое страшное, некоторые внезапно сами сводили счеты с судьбой. Даже у относительно здоровых шансы выжить были невысоки. Питание скудное, а работа а, работа, а работа тяжелая. Сил на нее нужно было много. Сотрудники НКВД хотели, чтобы военнопленные трудились по-стахановски. Научный материализм, как выразился один охранник, означает, что человек является лишь еще одним материалом. Примечание. Анонимная беседа которые нужно использовать на все 100%. Пленных использовали даже в качестве ющных животных. Сначала они сами должны были построить в лесу все административные лагерные здания и жилье для себя. Бараки им строить не разрешали. Только землянки, которые весной и осенью затапливались водой. Как только лагерь был устроен, начался ежедневный изнурительный труд. Пленные валили деревья, а также заготавливали торф топлива на зиму. Те, кто остался под Сталинградом, восстанавливали разрушенный город и поднимали со дна Волги затонувшие суда и технику. Затем вместе с заключенными ГУЛАГа они строили очередной символ сталинской эпохи – Волго-Донской канал. Вскоре после победы под Сталинградом советское руководство составило план по свержению в Германии нацистского режима и замещению его марионеточным коммунистическим правительством. Пленные всех званий были разделены на антифашистов и фашистов. Весной и летом 1943 года старших офицеров перевели из лагеря под Красногорском в монастырь в Суздале, а затем на надолго ставший местом их пребывания лагерь номер 48 в Войкове, где до войны размещался санаторий, а до революции была помещичья усадьба. Может быть, поэтому его и окрестили замком. Туда попали и Паулю со Шмидтом, но вскоре лагерная администрация их разлучила. Сотрудники НКВД считали, что генерал Шмидт оказывает на бывшего командующего шестой и армии дурное влияние. Тем же летом отдел НКВД, занимающийся пленными, управление по делам военнопленных и интернированных, создал Национальный комитет «Свободная Германия». Во главе этой организации люди Берии поставили уже прирученных ими немецких коммунистов. Два месяца спустя был создан Союз немецких офицеров, который должен был привлечь военных, не симпатизирующих нацистам, но не желающих сотрудничать с Национальным комитетом. Деятельность обеих этих организаций руководил генерал-майор Мельников, заместитель начальника управления по делам военнопленных. Он работал в тесном контакте с международным отделом ЦК ВКПБ. Дмитрий Мануильский – в сталинском не отвечавший в первую очередь за Германию, получил новое задание. Именно оно привело Мануильского в Сталинград во время заключительного этапа битвы. Но Чуйков категорически воспротивился тому, чтобы тот переправился на правый берег. 19 августа 1943 года три генерала, сражавшиеся и взятые в плен под Сталинградом, Зейдлиц, Латман и Корфес, По материалам допросов были отобраны как наиболее готовые к сотрудничеству. Их перевели из Войкова в центр переподготовки в Лунево. В начале сентября Зейдлис, Скорфис и Латман вернулись в Войково. Им поручили убедить присоединиться к движению остальных высших офицеров. Приехали переподготовленные поздно вечером. Но генералы пришли узнать последние новости, хотя им пришлось для этого встать с постели. Они явились в пижамах и стали наперебой задавать Зейдлицу вопросы. Зейдлиц торжественно заявил, что грядет день нового Таурагенна, напомнив о русско-прусской конвенции, ставившей своей целью нейтрализова... нейтрализацию 20-тысячного немецкого корпуса, действовавшего против России. Генерал Штрекер повернулся и вышел. На следующий день Зейдлиц и Латман предложили боевым товарищам подписать воззвание с призывом восстать против гитлеровского режима. Штрекер, Сикст фон Арним, Роденбург и Пфефер прямо обвинили их в измене. И все же Зейдлицу удалось привлечь на свою сторону Эдлера фон Даниэльса, Дребера и Шлемера. Зейдлиц винил Гитлера в предательстве и был убежден в том, что тот погубит Германию. Но он, Корфис и Латман поняли это слишком поздно. Да, они готовы были перейти в оппозицию нацистскому режиму, но и большевики, и представители союзных держав не собирались привлекать их к участию в определении судьбы Германии. Конечно, органы НКВД собирались использовать пленных немецких генералов в своих корыстных интересах. Кстати, потом Зейдлис говорил, что даже не подозревал, что Мельников является сотрудником ведомства Берии. Из советских источников следует, что 17 сентября 1943 года Зейдлиц, как председатель Союза немецких офицеров, представил генералу Мельнику план с предложением сформировать армейский корпус численностью 30 тысяч человек из тех, кто был взят в плен под Сталинградом. Согласно мысли Зейдлица, доложил Мельнику в Берии, этот корпус станет основой новой власти после свержения Гитлера. К этому он добавил, что Зейдлиц видит себя кандидатом на пост главнокомандующего вооруженными силами будущей свободной Германии. Судя по всему, генерал также пообещал подготовить план пропагандистской кампании в печати и на радио, отправить специально подготовленных эмиссаров в германский тыл, чтобы склонить перейти на сторону СССР командиров соединении и совместно действовать против гитлеровского режима. Зейдлис выразил готовность послать письма своим личным друзьям, командующему Центральным фронтом фон Клюге и генералу Томасу, одному из руководителей военной экономики Рейха. 22 сентября Зейдлис вместе с генералами Латманом и Корфисом и полковником Гюнтером ван Хоуэненом представил свои новые соображения. Немцы ожидали, что советское руководство посодействует им в формировании из военнопленных небольшой армии, которая может помочь новому германскому правительству взять власть. Два корпуса, четыре дивизии и соединение авиационной поддержки, три эскадрильи бомбардировщиков, четыре эскадрильи истребителей и группы воздушной разведки. В этом воинском формировании будет семь генералов, 1650 офицеров и 42 тысячи солдат. Похоже, с понятия не имел о том, насколько высокой была смертность среди тех, кто попал в плен под Сталинградом. На встрече с советским руководством Зейдлиц предложил отправить эту армию по воздуху в Германию, возможно, в Берлин. Примечание. Конечно, не исключено, что генерал фон Зейдлиц втайне видел в этой операции возможность обманом заставить советское командование отправить его самого и тысячи пленных солдат шестой армии домой. Но если это действительно так, можно было ожидать, что Зейдлиц скажет об этом после войны, когда бывшие соратники по оружию предъявили ему серьезные обвинения в сотрудничестве со сталинским режимом. Один из офицеров НКВД указал на технические сложности переброски авиации большого количества войск. Однако Зейдлиц ответил, что проработал, проработать детали задачи русских. Против высказался генерал Корфис. Он назвал план «авантюрным». Это утопия. Кроме всего прочего, командование русской авиации сочтет нас фантазерами. Есть основания полагать, что на гнев и неприязнь бывших товарищей по оружию, вызванные его действиями, Зейдлиц просто не обращал внимания. Офицеры, оставшиеся верными нацистской идеологии, объявили бойкот всем, кто сотрудничал с русскими. При встрече друг с другом они демонстративно скидывали вверх руку в партийном приветствии. Такая популяризация мнений и действий сильно усложнила жизнь тем, кому не было никакого дела ни до антифашистов, ни до сторонников Гитлера. В феврале 1944 года русские самолеты начали сбрасывать над немецкими позициями по всей линии Восточного фронта листовки, подписанные Зейдлицем и теми, кто разделял его взгляды. Гестапо тотчас доложило Гиммлеру, что подпись «Зейдлица» подлинная. Генерал Гилли, заместитель командира дивизии «СС Викинг», чьи позиции на черкасском выступе были засыпаны листовками Национального комитета, лично отослал несколько таких листовок в Германию, как и письма, написанные ему генералами «Зейдлицем» и «Корфисом». В Гестапо провели графологическую экспертизу и подтвердили, что письма тоже являются подлинными. В Берлине началась паника. Гитлер вызвал к себе Гиммлера. Генерал Шмунд получил задание собрать подписи всех военачальников под декларацией о верности своему верховному главнокомандующему фюреру. И этого ему оказалось мало. 19 марта Рунштетт, Роммель, Клейст, Буш, Вейхс и Манштейн были срочно вызваны в Бергов. Гитлер при них проклял генерала фон Зейдли презренного предателя нашего священного дела умельникову к этому времени тоже появились сомнения. Ни одна крупная гитлерская группировка на советскую пропаганду не поддалась, хотя Вермахт терпел одно поражение за другим. Зейдлиц объяснял отсутствие результатов неприятием немцами революционных идей, системой полицейского насилия и полным подавлением инакомыслия. Он утверждал, что в Германии нет каких-либо значительных организаций сопротивления и сильна всеобщая боязнь поражения и его последствий, раздуваемая, в свою очередь, страхом перед большевизмом. Несмотря на все эти неудачи, он по-прежнему хотел, чтобы Советский Союз официально признал Национальный комитет как правительство в изгнании. Тут вмешался Дмитрий Мануильский. Он заявил, что меморандум Зейдлицы является провокационной попыткой обострить отношения СССР с союзниками. «Нет никаких сомнений», – писал Эммануильский, – «что признание Национального комитета советским правительством спровоцирует Великобританию и Соединенные Штаты на то, чтобы обвинить Советский Союз в прогерманской политике». В мае 1944 года Эрих Вайнерт, председатель Национального комитета, решил в пропагандистских целях послать на Ленинградский фронт трех немецких офицеров. Двое – капитан Штольц и лейтенант Вильям Зиг. Ехать отказались. Сначала с офицерами беседовали Вайнард, Ульбрихт, генерал фон Зейдлиц и генерал Латман. Потом их допросили русские. Через четыре дня они признались в том, что являлись членами фашистской организации внутри Союза немецких офицеров. Примечание. Смотрите донесение Мануильского-Щербакова 25 мая 1944 года. Оба были арестованы НКВД как двойные агенты работающие на нацистов и подвергнуты новым допросам. Арестовали и других немецких офицеров, в том числе генерала Роденберга. Он также признался в профашистской деятельности. Мануильский тут же распорядился запретить использовать немецких офицеров в пропагандистской работе на фронте. Очевидно, Сталин решил отказаться от неэффективных усилий, опасаясь осложнить на данном этапе войны отношения с союзниками, когда ему была так нужна их помощь. Зейдлиц впал в сильную депрессию. Чтобы подбодрить его, офицеры НКВД преподнесли генералу на день рождения торт, украшенный четырьмя красными марципановыми розами. У Зейдлица были четыре дочери. Трудно сказать, удалось ли сотрудникам ведомства Берии это сделать, но впоследствии у генерала случались неоправданные в данных обстоятельствах вспышки оптимизма. 20 июля закончилась неудача и попытка покушения на Гитлера. Гестап, конечно, ответила на нее массовыми репрессиями. Положительным моментом провала очередного антифашистского заговора стало то, что в германской армии усилилось недовольство режимом. Среди пленных генералов теперь тоже преобладали оппозиционные настроения. Даже Штрекер, узнав о казни своего друга фельдмаршала фон Вицлебина, готов был подписать призыв к свержению Гитлера, но он слишком презирал Зейблица. 8 августа 1944 года Берия доложил Сталину о большом успехе. Паулиус наконец согласился подписать обращение к немецкому народу. Это воззвание, правда, не к народу, а к группе армий «Север», с призывом сложить оружие, написали в НКВД согласно инструкциям товарища Щербакова. 21 августа Паулюс и 29 взятых в плен генералов поставили под ним свои подписи. Узнав об этом, Гитлер пришел в ярость. Он горько жалел о том, что произвел Паулюса фельдмаршалы, и кричал, что знал, попав в плен, этот человек не устоит. Однако не вызывает сомнений, что бывший командующий 6-й армии, проведя в плену почти полтора года, принял свое решение не спонтанно. После того, как его сын Фридрих, капитан Вермахта, в феврале 1944 года погиб под Ансио, Паулюс многое переосмыслил. Теперь он считал своим долгом Сделать все возможное для того Чтобы эта бессмысленная бойня Как можно быстрее закончилась Война проиграна И нужно, чтобы немцы перестали умирать Второй сын Паулюса Эрнст Александр Близнец Фридриха И тоже капитан Был арестован в соответствии с законом Зиппенхафт Примечание Ответственность всей семьи За деяния, совершенные одним из ее членов Немецкий Осенью жене фельдмаршала румынки Елене Констанции Паулюс, всегда относившейся к нацистам настороженно, предложили сменить фамилию. На свободе она может остаться только в этом случае. Гордая румынка отказалась предать мужа и память о сыне, и ее вместе с дочерью, невеской и внуком поместили под домашний арест. До февраля 1945 года они содержались в Верхней Силезии вместе с семьями некоторых других пленных генералов, в частности фон Зейдлица и фон Ленски. Паулюс, не имеющий никакой достоверной информации, требовал встречи с кем-нибудь из членов ЦК ВКПБ. Кто смог бы объяснить принципы советской политики в отношении побежденной Германии? Примечание. Донесение Кривенко Берии 20 февраля 1945 года. Бывший командующий 6-й армии говорил, что он и другие находящиеся в плену генералы взяли на себя тяжелую ответственность призывами к свержению нацистского режима и, следовательно, имеют моральное право знать о позиции правительства СССР по отношению к Германии. Такую возможность Паулюс получил только в феврале 1945 года. Его приняли генерал-лейтенант Кривенко, начальник управления по делам военнопленных и интернированных, и комиссар второго ранга государственной безопасности Кабулов. В разговоре с ними Паулис выразил надежду, что после окончания войны Германия не будет полностью уничтожена, сохранится как государство. В своем донесении Берии Кривенко и Кабулов писали, следует отметить, что... С перенесением военных операций на территорию Германии настроение пленных немецких генералов стало подавленным. Генерал фон зельс был очень расстроен известием о встрече глав трех держав в Ялте. Зейдлис заявил, что Германия, похоже, будет разделена между США, Великобританией, СССР и Францией. От Германии останутся одни лоскуты, и лучшим выходом будет вступление в СССР в качестве 17 Советской Республики. Когда 9 мая 1945 года в Кремль пришло известие о безоговорочной капитуляции Германии и в Москве горхотал салют из тысячи орудий, Штрекер записал в своем дневнике, что он и его товарищи невыносимо страдают, слушая победные русские заявления и песни пьяных советских солдат. Русские, наоборот, радовались победе и гордились тем, что им удалось одолеть такого врага. Но эти чувства мрачали мысли о том, какую цену им пришлось заплатить. Потери Красной Армии составили почти 9 миллионов человек убитыми и 18 миллионов ранеными. Из 4,5 миллиона тех, кто попал в плен, домой вернулись всего 1,8 миллиона. Оценить потери гражданского населения намного сложнее. Но считается, что они приближаются к 18 миллионам. Таким образом, Советский Союз потерял в этой войне свыше 26 миллионов человек. Примечание. Гриф секретности «Снять. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтов». Составитель Кривошеев. Москва, 1993. В 1946 году Паулюс выступил в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе. Советская пресса окрестила его сталинградским призраком. Потом бывшего командующего 6-й армии поселили в Подмосковье. Он жил на даче, раскладывал пасьянсы и много писал, излагал свою версию событий. Паулюс быстро старел. Нервный тик у него усилился. В 1947 году в Баден-Бадене умерла его жена. Им так и не суждено было больше встретиться. Можно только догадываться, что Елена Паулюс думала по поводу того, какими последствиями катастрофы под Сталинградом обернулась для Румынии, ее родины, Германии, родины ее мужа, и их некогда крепкой и счастливой семьи. В ноябре 1947 года Когда стремительно разгоралась холодная война, советские власти вспомнили указ от 13 апреля 1943 года и решили всех виновных в военных преступлениях, независимо от физического состояния, отправить на принудительные работы в Воркуту, город, расположенный за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты. Бывшие члены СА и СС, охранники концлагерей, сотрудники тайной полевой полиции и полевой жандармерии, а в некоторых случаях и члены Гитлерюгенда, были переведены в лагеря особого режима. Определение военные преступления оказалось очень широким. Под него попадало все, от зверств в отношении мирного населения до кражи курицы или сена для лошадей. Когда в советской зоне оккупации Германии начали складываться правящие структуры будущей Германской Демократической Республики, некоторые высшие офицеры из Сталинграда, в частности Латман, Корфес, Мюллер и Штайдле, получили немаленькие должности, в основном в народной полиции. Обращение в коммунистическую веру генерала фон Ленски привело к тому, что он стал членом президиума Национально-демократической партии Германии. Полковник Адам получил высокий пост в Социалистической единой партии Германии. А вот генерал фон Зейдлиц никакого назначения не дождался, он опять проиграл. В 1949 году по Советскому Союзу прокатилась новая волна сталинских репрессий. В это же время немецким военнопленным неожиданно предъявили следующие обвинения в военных преступлениях. Так, например, знаменитого летчика Аса Эриха Хартмана обвинили в повреждении самолета, являвшегося собственностью советского правительства. Генерала Штрекера доставили обратно в Сталинград. Там прошло заседание военного трибунала, признавшего его виновным в уничтожении тракторного завода. Хотя корпус Штрекера оказался в этом районе в самом конце сражения, когда от цехов остались уже одни развалины. Подобно большинству тех, кто попал под суд в то время, Штрекер получил высшую меру наказания. Правда, ее заменили 25 годами тюремного заключения. Лейтенант Готфрид фон Бисмарк был осужден на 25 лет лагерей. Ему вменялось в вину то, что в поместье его родителей в Померании работали русские военнопленные. Но самое удивительное, что в июле 1950 года было предъявлено повторное обвинение фон Зейдлицу, к тому времени полностью лишившемуся иллюзии. Генерала приговорили к тюремному заключению как военного преступника и реваншистски настроенного реакционера. Для многих не столь высокопоставленных или родовитых пленных жизнь потихоньку налаживалась. Подчас они чувствовали даже сострадание к себе в основном со стороны русских женщин. Иногда это было частью старой традиции. Рядом с лагерем Камшкова проходил Владимирский тракт, по которому в царское время ссыльных гнали в Сибирь. Крестьяне выходили к дороге, чтобы подать им хлеба или воды. Часть пути – понести их по жидке. Идеология не смогла полностью победить гуманизм. И теперь можно было увидеть то же самое. Австриец Ганс Дибольд был глубоко тронут сочувствием русских когда доктор Рихард Шпиллер, один из самых уважаемых военных врачей, в начале весны 1946 года внезапно заболел. Он уже перенес брюшной и сыпной тиф, а также дифтерию. Сначала коллеги полагали, что у него малярия, но на самом деле это оказался сепсис. Они ввели Шпиллеру сульфанил и последнюю дозу пенициллина. Потом два русских фельдшера отдали им пенициллин, предназначенный для их соотечественников. Но доктор Шпиллер все равно умер. К Кладбищу при госпитале вела дорога, обсаженная по обеим сторонам невысокими соснами и кустами можжевельника. Дальше начинался лес. Комендант разрешил немецким врачам похоронить Шпиллера так, как они хотели в лесу. В последние дни жизни Шпиллер вернулся к христианской вере. Русские врачи пренебрегли предостережениями полетработников и пришли на панихиду. Для бывших солдат шестой армии, присутствовавших на похоронах, эта служба была не по одному умершему, а по всем тем, кто лежал здесь, и по всем тем, кто остался далеко на юге в Сталинграде и в степях между Доном и Волгой, кто обрел последний покой без христианского покаяния. После победы русские начали постепенно отпускать немцев домой. В Германию отправили около трех тысяч человек из числа взятых в плен под Сталинградом по одному или небольшими партиями, в основном потому, что они были признаны негодными для тяжелого труда. Но к 1955 году в Советском Союзе все еще оставалось 9626 немецких военнопленных или осужденных военных преступников, как их назвал Хрущев. Из них около 2000 были взяты в плен под Сталинградом. Их освободили только в сентябре 1955 года, после визита в Москву Конрада Аденауэра, первого канцлера Федеративной Республики Германии. В их числе были генералы Штрекер, Зейдлиц, Шмидт и Роденбург, а также лейтенант Готфрид фон Бисмарк, который почти 13 лет назад, после ужина с фельдмаршалом Манштейном, вылетел в котел, чтобы присоединиться к своей части. «Одно то, что он остался жив», – писал впоследствии Бисмарк, – «было достаточным основанием для того, чтобы поблагодарить судьбу». Примечание. Фон Бисмарк – неопубликованная рукопись. Бывшие генералов Вермахта ожидали трудные времена. Зейдлиц, например, еще в апреле 1944 года был заочно осужден как изменник. Все его имущество тогда же конфисковали. В 1956 году это постановление отменили, но новый бундесвер отказался восстановить Зейдлица в звании и назначить ему пенсию. То обстоятельство, что он сотрудничал с коммунистами, в глазах многих поставило его особняком от тех офицеров, которые совершили покушение на Гитлера, хотя генерал Ханс Остер, один из немногих оставшихся в живых участников июльского заговора, подтвердил, что Зейдлиц входил в их круг. Подобно своему великому предку-кавалеристу, Зейдлиц умер очень несчастным. Единого мнения по поводу того, кто виноват в гибели шестой армии, не было, нет и, наверное, никогда не будет. В послевоенное время взаимные обвинения становились все более острыми. Шмидт, наотрез отказавшийся сотрудничать с советскими властями, сохранял агрессивную враждебность в отношении офицеров движения «Свободная Германия». Полковник Адам, обвинивший Шмидта в том, что тот заставил Паулюса сражаться до конца, в ответ получил уничижительное прозвище «пенсионер советской зоны оккупации». Паулюс после освобождения осенью 1953 года поселился в Восточной Германии. Он пытался защищаться от обвинения в нерешительности и раболепном подчинении Гитлеру, но тщетно. Бывший командующий 6-й армии писал одну работу за другой, объясняя соотечественникам ситуацию, в которой он оказался зимой 1942 года. Умер Паулюс в 1957 в Дрездене, но похоронен он рядом с женой в Баден-Бадене. Сталинградский противник Паулюса, генерал Чуйков, чья 62-я армия, став 8-й гвардейской, прошла долгий путь до Берлина, был командующим оккупационными войсками в Германии он получил звание маршала Советского Союза. Хрущев, который в ту страшную сентябрьскую ночь на берегах Волги отправил Чуйкова возглавить оборону Сталинграда, став руководителем Советского государства, назначил его заместителем министра обороны. Тысячи солдат, расстрелянных в Сталинграде по приказу Чуйкова, так и остались лежать в безымянных могилах. По документам они числятся погибшими в боях за Родину. В чем есть своя... Непреднамеренная справедливость